В книгах никакой информации по красам я не нашла. Вообще, в перечне магических существ они упоминались лишь как неудачный, ныне исчезающий, экспериментальный вид. Но мне повезло. Четвертый помощник библиотекаря, господин Сурс, подсказал, что нужная информация может оказаться среди монографий в шестой лаборатории. Шестая лаборатория была не тем местом, куда бы мне хотелось спускаться, учитывая, что драконы сейчас работали именно там — но любопытство оказалось сильнее. Все два прошедших месяца представители «Крылатого народа» практически не выходили из лабораторий. Исследовали всё, в особенности протоколы, и отчёты по проведённым опытам, в основном по древним. И от преподавательского состава, и, естественно, от студентов, всё держалось в секрете. Драконы вообще работали в условиях абсолютной секретности. И если в первый раз мы все бросились к окнам, когда один из них выскочил из подвала — и взмыл в небо драконом, стремясь унести что-то явно опасное, то разу к двадцатому уже успокоились, но чётко уяснили. А опасного в уме оказалось предостаточно. Так что спускалась я с некоторой опаской, тем более что идти нужно было на шестой подземный уровень. А это уровень, который могли посещать только мы, стипендиаты, аспиранты и преподаватели. Причём мы и аспиранты лишь на шестой, а вот уже преподаватели могли спускаться на седьмой, восьмой и девятый. На десятый — исключительно собрание архимагов. О том, что там находилось, не знал никто, и по факту мы даже не догадывались. В момент, когда я спускалась на первый уровень, раздался первый, предупреждающий о начале занятий звонок. Второй будет через десять минут, так что я ускорилась. Торопливо сбегая по ступеням вниз, мимоходом отметила, что с лестницы полностью исчезли пыль, плесень и мух. Причем мха ранее тут было полно, особенно на стенах. А сейчас сверкал один серый камень. Причем действительно сверкал, словно его оттерли до блеска. Сбежав еще на два пролета, поняла, что реально оттерли. Шесть умертвей разного вида и размера старательно трудились над чистотой. Трое драили наждачной бумагой камни, двое следом натирали тряпками и воском. Один впереди обрабатывал все паяльной лампой. И работали они так ровно до моего появления. А стоило мне оказаться в пределах видимости, как... Все обернулись, неестественно повернув головы, настолько, насколько способны только мертвые, и оскалились. Чуть не загремела с лестницы с перепугу. но ну, а тот же торопливо вывела знак Хорта, влияющий на любую нежить, подчиненную магией, моей магической конфессии. И уже хотела сделать следующий шаг, как ощутила тянущую боль внизу живота. И поняла неприятное. У мертвия были подчинены драконьей магией, а не нашей. Постояла, думая, что делать. Возвращаться без монографии не хотелось, тем более что на лекции профессора Иваса время на чтение у меня будет. Но и бежать, рискуя собой, было не слишком разумно. К тому же их тут шестеро, да еще и наполненных драконьей магией. И что делать? Всегда было интересно, как вы, люди, ощущаете нашу магию. Раздалось вдруг за спиной. Обернувшись, я увидела драконов с нежно-белой мантией и испуганно ответила. Животом. А-а-а, протянул дракон. Значит, на уровне первобытного страха. Да, мог бы и догадаться. маха Я совершила пас и окружила себя призрачной гранью до того, как осознала, что маха вообще-то маскирует запах и только. Теперь используйте заклинание Гартуа. Торопливо проговорила фразу на эльфийском и только потом подумала, а нечеткость очертания мне к чему. И можете смело проходить мимо, завершил дракон. Обернувшись, я очень вежливо поблагодарила и бросилась вниз. Времени оставалось совсем мало. Сбежав по ступеням до шестого уровня, натолкнулась еще на две бригады убирающейся нежити, которая меня теперь не видела, что несколько противоречило догмам классической магии, и, постучавшись в дверь так, чтобы обозначить, что я студент, шесть раз, два быстрых и четыре с промежутками вошла. В лаборатории было жутковато. Казалось, здесь разобрали до винтиков всё — столы, стулья, полки, аппараты для нагнетания магической энергии, сложные, двух-, трёх-, пятисоставные колбы, а также ящики, ящички и прочее. Всё это находилось, с одной стороны, громадной кучей, размером на весь нижний этаж лаборатории, с другой всё оставалось целым, подозревая, что ненадолго. Потому как у дальних стеллажей работали два дракона в серебристых мантиях — А возле кучи всего разобранного сидел с журналом описи профессор Артон. При моем появлении преподаватель обернулся и холодно спросил. «Что?» «Доброе утро, профессор Артон. Мне бы хотелось взять монографию по Грассам». Со всем почтением проговорила я. Молодой мужчина, всего два года как из аспирантов, перешедший в магистры, нахмурился, потер переносицу и неуверенно сказал. «Девятый стеллаж, шестая полка где-то там». «Благодарю вас», — я поклонилась и поспешила в указанном направлении. А уже когда находилась между пыльными стеллажами, отсчитывая нужный мне из трех сотен, чей отчет начинался от противоположной входу стены, услышала холодный вопрос ледяного дракона. он «Удивлен, что вы позволяете студентам работать со спорными и оттого располагающимися в лаборатории манускриптами». Профессор ответил сразу и не задумываясь. Это разрешено всем подопечным магистра вора. Я осёкся, а я остановилась. А после запоздала, подумала. Я ведь всегда спокойно спускалась на шестой уровень и даже никогда не задумывалась об этом. Просто раньше это не по моей инициативе было. Обычно или профессора отправляли, или тот же главный библиотекар поручал отнести сюда взятые преподавателями или аспирантами книги. Никогда не считала это чем-то неправильным. До этого момента. — То есть, — вновь раздался голос дракона в Белоснежной Мантии, — те, кого привел в университет лично магистр Воронир, всегда пользовались особыми привилегиями? — Да два раза. Никаких привилегий вообще не было. — Да, — неуверенно ответил Артон. Затем после минутной паузы добавил. — Но в основном до того, как магистр Тенур занял пост ректора. — Знаете, при нем изменилось очень многое, к примеру, Наиболее удобные комнаты на втором этаже были переданы студентам-платникам, для них же учреждались дополнительные занятия и прочее. Что касается студентов-стипендиатов, их перестали набирать, а тех, кого приводил Воронир... М -м, «Выживали», — подобрал для него правильное слово «ледяной дракон». «Что-то в этом роде», — несколько смутился профессор Артон, но тут же поспешил продолжить. «Знаете, я не могу осуждать магистра от Аттинура». Он заботился о сохранности университета. Видите ли, в прежние времена студенты не боялись экспериментировать, следствием чего время от времени становилось уничтожение то одной лаборатории, то другой, а то и целого корпуса. Многие студенты гибли, некоторые теряли магические дары, вогорая напрочь. Собственно, после одной из наиболее масштабных катастроф магистр Воронир был смещен с поста ректора, а его место занял магистр Эттенур. Даже так, задумчиво протянул дракон, затем скорее утверждающий, чем вопросительно произнес. Но при этом магистр Воронир сохранил свое влияние на руководство университета? Несомненно, да. Профессор Артен отвечал так, что становилось ясно, он бы в целом предпочел промолчать. Но видите ли, дело в том, что весь преподавательский состав, как, впрочем, и сам магистр Тенур, Ранее подчинялся магистру Ворониру, который сумел установить в университете крайне авторитарный режим. Ему не перечили. Возможно, изредка осмеливался высказаться против ректора, но в целом... Понимаете, магистр Воронир, он... Любой его приказ исполнялся мгновенно и без раздумий. Думать мы могли позже, но в момент приказа... Приказ воспринимался сразу как руководство к действию. Как странно. «Да, вы знаете, теперь, когда мы подняли данный вопрос...» «Я тоже ощутил некоторую странность», — расстроенно произнес Артон, а затем, повысив голос, вопросил. «Радович, зачем вам монография?» «Для личных целей», — ответила я, продолжив идти между стеллажами, и, чтобы это не прозвучало подозрительно, добавила. «В университете появился Грасс. Он очень и голодал, и стараниями госпожи ивановны мне пришлось его кормить. Пауза, в течение которой я шла, с некоторым трепетом касаясь пальцами корешков древних книг, и вопрос от профессора. «То есть кто-то натравил Грасса на вас, Радович?» «Да», — честно ответила я. Потом остановилась и удивленно крикнула. «А как вы догадались?» Профессор кричать не стал, просто усилил магией свой голос и ответил. «Грассы, после приказа, ломающего их волю и нацеливающего на уничтожение, способны есть только мясо жертвы». Обычно приказ держится пять суток, за это время обезумевшее от голода животное и пожирает жертву. Но лазейка кроется в самой формулировке «мясо жертвы». То есть жертва может просто накормить Грасса мясом, и этого достаточно, чтобы приказ считался выполненным. Артон помолчал и добавил. «Знать вы этого не могли, я так полагаю, вы и о Грассах ничего до сегодня и не знали, раз явились сюда в поисках монографии. Кто подал вам идею покормить животное?» Остановившись, ответила, «Госпожа Ивановна?» «Да?» — профессор был очень удивлен. «Как она могла узнать о Грассах? В момент тех событий она была подданной бернского государства а в дальнейшем информация была засекречена. Даже понимая, что меня никто не видит, все равно молча развела руками и призналась. Она не знала, это все доброе сердце госпожи иванны Когда господин Ноштру обсыпал Грасса мукой, всем стало очевидно, насколько зверь тощий, А дальше случилось закономерное. Меня заставили накормить собаку, потому что из рук госпожи Иванны Грасс ничего не ел. Повисла пауза. Я, помня о времени, поспешила в конец лаборатории и не остановилась, даже когда услышала голос дракона. «Я правильно понял, что, вину из приступу жалости к животному, работники кухни совершенно бесчеловечно отправили ребенка кормить опасного монстра?» В конце фразы прозвучало что-то угрожающее. «О, не переживайте», — отмахнулся профессор Артон, — «это всего лишь Радович. Естественно, если бы речь шла о ком-нибудь из родовитых студентов, никто не допустил бы подобное, а Радович... что с ней сделается?» «Действительно, и что со мной может сделаться?» В следующее мгновение раздался хлопок, словно лопнул мыльный пузырь. Это было уничтоженное заклинание усиления голоса, так что дальнейшего разговора я не услышала. Торопливо, пробежавшись до конца стеллажей, я нашла нужный. Литера «Г» позволила найти требуемую монографию, после чего я вышла из заряда стеллажей и уже опрометью бросилась на выход, очень надеясь не опоздать на пару. Правда, пробегая мимо профессора и дракона, я несколько замедлилась, услышав обрывки почему-то крайне виноватого. «Да вы не понимаете, госпожа ивановна у нее просто такое сердце, вы не знаете эту женщину?» Она и умертве покормить возьмется, это же госпожа Иванна. Радович явно использовала щит, это же Радович. Она очень умная девочка, я...» Тут они оба увидели меня, и дракон перестал испепелять профессора мрачным взглядом. А я сочла своим долгом сказать. «Госпожа Иванна замечательная женщина, а щит я использовала, только не тот, который следовал бы. Нужные мне работники кухни подсказали к моему стыду, так что вы меня сильно переоцениваете, профессор Артон». И тут прозвенел звонок. Я сорвалась с места, придерживая мантию и уже понимая, как сильно мне сейчас улетит. Ой, как сильно.